Семен Субботин. Багровая пыль. Серые ленты Доброе утро, шеф! Молодой щеглеватого вида парень влетел в кабинет капитана полиции, потягивая ароматный кофе из любовно подписанного стаканчика. Надпись на боковой стороне одноразового бодрящего попутчика гласила Для моего любимого Уильяма. Какое же оно доброе! Каждый новый день приносит новые проблемы и никаких решений для старых. Капитан был явно не в духе сегодня а судя по трем пустым чашкам с кофейными разводами на стенках, пытался найти бодрость на дне каждого из них по очереди. «Мы живы, здоровы, и с нами рядом есть те, кого мы любим». Конор сделал вторую попытку приободрить капитана Бауэрса, смотрел на него со всем возможным воодушевлением, одарив своего начальника мягкой улыбкой. «Это у тебя есть», – капитан показал на стаканчик. «До сих пор, уже два года подряд, каждое утро, она просыпается, чтобы сделать для тебя напиток в дорогу». «Шеф, это любовь, я же вам говорил». Н не словом, а делом это каждый день подтверждает. «Как мне все это нравится». Молодой лейтенант занял законное место в своем кожаном кресле, напротив рабочего штатного компьютера, включил его и потянулся вверх, настраиваясь на работу. Это был его личный, каждодневный и проверенный временем ритуал. Только совсем недавно их отдел оснастили двумя новенькими пентиум, что говорило об определенном расположении руководства. Капитан был несколько других устоев, и ему сложно было разобраться с современной техникой. Но Уильям быстро разобрался, как использовать чудо-машины себе во благо. Уильям Коннор, невысокий и стройный парень, лучший в полицейской академии в своем выпуске, к 29 годам имел уже несколько наград за раскрытые дела, о чем свидетельствовали благодарственные письма и почетные знаки отличия, прикрепленные к окрашенной стене прямо за ним. Несмотря на достаточно молодой возраст, он немногим уступал своему наставнику, всегда имел свою собственную точку зрения по текущим делам и не стеснялся ее доказывать. Светлые, по-модному стриженные волосы и очки с нулевыми диоптриями, которые он носил скорее для солидности, ему очень шли. Шеф лично отобрал из 30 возможных кандидатов своего будущего преемника, каким он его видел. Часы, висящие в кабинете на классическом месте, ровно над входной дверью, Показывали в 8 утра. Напарники никогда не опаздывали на работу, а Бен Бауэрс и вовсе приходил минимум на 30 минут раньше положенного. «Мэри давно меня так не балует. Да и вообще не особо балует, если речь идет не только о заботе». Капитан погладил окладистую бороду, вернул утреннюю газету в открывающийся ящик стола и нехотя включил свой новый компьютер. В его 53 года новые технологии давались нелегко, Он был более привычен разбираться с документами печатными. Что-то было в этом сакральное и почти родное. У каждой бумажки, лежащей на столе, была своя история. Не всегда приятная, но напоминающая ему, зачем он здесь вообще находится. В отличие от многих коллег его возраста, Бауэрс не имел проблем со злоупотреблением алкоголя. Но плотно сидел на своем персональном наркотике, расследовании новых и запутанных дел. Специальный отряд по раскрытию особо тяжких преступлений города Торонто был сформирован всего 10 лет назад специальным письменным указом мэра. Все это время его бессменно возглавлял капитан Бен Бауэрс, доказывая свою решительность и состоятельность, регулярно отправляя за решетку самых отмороженных представителей фауны славной и обожаемой им Канады. Крепкого телосложения мужчины средних лет, в свое время прошедшей службу во Вьетнаме, имеющие две правительственных награды, и пользующийся бесконечным доверием губернатора округа. Седина на черных волосах и густой бороде только начала свое победоносное шествие, хотя при такой биографии и нынешней работе давно должна была захватить всю территорию. Свеженького Конора перевели в сформированный отдел всего два года назад, по личному распоряжению шефа. Юлием над предложением долго не раздумывал. Отличные открывающиеся перспективы и плохая альтернатива в виде вечно подающего надежды новичка в городской муниципальной полиции сделали свое дело. Работать с легендой соскного дела, набраться опыта прямо из живого первоисточника – мечта парня превратилась в реальность. Его не смутила даже печальная участь предыдущего напарника-капитана, Брона Стаута, ставшего последней жертвой Степного Волка. Маньяк, державший город в страхе целых пять лет, был пойманными и отбывал пожизненное заключение в центральной тюрьме. Забрал к себе в коллекцию напоследок еще одну душу, а заодно навсегда оставила в сердце капитана свой неизгладимый след. Шеф надолго уставился в светящийся монитор, затем откинулся назад в кресло и чертыхнулся. «Собирайся, мы едем в Монреаль. Местные запросили нашей помощи. Не могут сами разобраться в одном деле». Чуть покрытые сединой густые брови сдвинулись, показывая, что шеф точно не шутит. Располнявший мужчина лет 70 мирно восседал на свежекрашенной лавочке в одном из городских парков. Ему нравилось это сочетание запахов отделочного кленового лака и зеленой травы, скошенной этим ранним утром. Иссохшими пальцами он перебирал любимые черно-белые четки, наслаждаясь открывающимся перед ним видом. Небольшое чистейшее озеро в самом центре панорамы было украшением не только парка, но и всего города. Погода сегодня выдалась безветренная, а осень в Монреале в целом всегда была мягкой. Весь сезон баловала глаза местных жителей и их приезжих гостей оранжево-красной палитрой. Этого седого мужчину часто можно было заметить в том парке в это время, его любимое время, когда холодный воздух, поднимающийся с озера, еще не успел прогреться рассветным солнцем, а мамочки с кричащими колясками еще не вышли на прогулку. «Семь часов ноль-ноль минут» – показывал выцветший циферблат наручных хронометров, единственная вещь при себе, которая напоминала ему о бурном прошлом. Ровно до восьми часов утра он будет созерцать картину, открывающуюся перед взором. Потом привычно достанет из бумажного пакета заготовленное дома угощение и проследует прямиком к маленькому озеру. Они будут ждать его в условленном и прикормленном месте. Две краповые утки, в надежде на новую порцию еще не приевшейся вкусноты. Запахнув тяжелый борт черного плаща, пожилой мужчина ощутил легкий холодок, прошедший по спине. Хотя на улице было около 15 градусов а на нем был связанный внучкой свитер с высоким воротником. Кровь в его жилах была уже не столь горячей, как в молодости, а уставшее и измолотившееся сердце плохо делало свою работу. Только мысль о том, что скоро он вернется в свой шикарный загородный дом в южном районе округа, там нальет рюмку французского коньяка и сядет у растопленного камина, грела душу. Внимание старика привлек окрепкий мужчина в темном овчинном пальто, направляющийся по аллее к нему навстречу. Шел тут не торопясь немного опираясь на черный зонт-трость, при этом чуть прихрамывая и озираясь по сторонам. Мужчине было лет 50-60 на вид, обладатель широких плеч и ярко выделенных скул, брюнета с многочисленными вкраплениями снега в волосах, высокого роста, с подтянутой спортивной фигурой, что не часто встретишь в его возрасте. Довольно длинный нос был с небольшой горбинкой, что совсем его не портило, но придавало необычный для этих мест профиль. Когда мужчина к нему приблизился на расстоянии метров в двадцать, старик, сидевший на излюбленной лавочке, разглядел строгое бледное лицо с глазами коричневого цвета. Их взгляды встретились буквально на секунду. Показалось, что незнакомец хотел что-то выкрикнуть издалека, но передумал. Мужчина при этом коротком пересечении взглядов как будто окончательно на что-то решился, чуть свернул с намеченного прежде курса и двинулся в направлении спокойно сидящего старика. «Здравствуйте!» Его мощный голос послышался деду излишне громким. И, видимо, мужчина подумал, что у того проблемы со слухом пришли вместе с почтенным возрастом. «Добрый день!» Старик поежился на своем пригретом месте, заодно снова запахнул раскинутые полуплаща. Нежелательная компания этим утром рушила его планы. Но что поделать, это, к сожалению, был не его персональный парк и не его личная лавочка во дворе загородного дома. «Разрешите присесть на край вашей лавки». Здесь не особо много вариантов, где можно отдохнуть. Моя левая нога ужасно ноет каждый день этой осенью. Мужчина говорил быстро и медленно сокращал расстояние между ними, не дожидаясь ответа: Прошу вас! Старик подвинулся с насиженного места, заняв только правую половину деревянного сидения. Пожалуйста, присаживайтесь сюда и набирайтесь сил. Снова увидела вырезанные ножом надписи на лавочке. Сколько раз он их перечитывал, проникаясь посланиями и признаниями абсолютно незнакомых для него людей. Особенно нравилась ему та надпись, где Сара признается некоему Паркеру и смело подписывает, что их любовь состоялась в 1980 году. Старая рана часто о себе напоминает. А с годами становится только хуже. Мужчина занял предложенное ему место и повернулся в сторону собеседника. Спокойный и уравновешенный тон, как будто жалуется давнему приятелю. Надеюсь, не сильно вам помешаю. Буквально 10-20 минут отдышусь и пойду дальше, куда шел». Темноволосый мужчина глазами пытался еще раз поймать тот совместный взгляд и установить зрительный контакт. Точный старик пытался вернуться к своим мыслям, развернулся боком, совсем не настраиваясь на беседу с незнакомцем. Его занимало только то, что через полчаса его замечательные утки будут ждать любимые угощения из остатков домашних булочек и затвердевших диких ягод. Часто здесь отдыхаете? Я недавно в вашем городе. Можно сказать проездом. Нужно уладить одно старое дело и можно ехать дальше. Незваный гость продолжал попытки навязать беседу, траторил без умолку. Вот уже 10 лет подряд я здесь, почти каждый день. Если чувствую себя хорошо с утра, конечно. Пожилой мужчина недовольно пробурчал ответ, нехотя поддерживая диалог. Я это знаю, давно за вами наблюдаю. Уже около месяца искал какое-либо укромное место где никого не будет, и вы будете одни. Осторожный ты, сукин сын». Взгляд незнакомого мужчины изменился, близна вокруг карих глаз налилась кровью, а в голосе появились угрожающие ноты. «Что? Как вы смеете? Да вы знаете, с кем разговариваете?» Старик оживился и попытался встать, но с его телосложением это было трудно сделать резко и быстро. «Я прекрасно знаю, кто вы. Именно поэтому я и здесь». Крепкий мужчина полез в скрытый карман внутри длинного пальто из овчины и быстрым движением достал полиуретановую удавку. Со вторым движением рук удавка мгновенно была накинута на толстую шею старика и охватила его поясывающее и дышащие смертью объятия. Мощные, испещренные венами руки плотно стягивали орудие убийства. Прочная змея плотно впивалась в старческую кожу, не оставляя тому шанса даже на последний глоток воздуха. С каждой секундой жизнь покидала дряхлое тучное тело. Сил биваться и сопротивляться совсем не было. Совсем не так представлял свой последний день на Земле профессор Винсент Декарт. Совсем не так. Только за рулем своего новенького темно-синего Бьюика шеф чувствовал, что ситуация под его полным контролем. Новый асфальт, проложенный от Торонто до самого Монреаля, радовал не только глаз, но и новые начищенные летние шины. Шикарный вид на озеро Онтарио по правую сторону дороги, сопровождал напарников на протяжении целых 250 километров. Радио, настроенное на любимую волну, почти не сбоил весь путь и окутывало полицейских своим особенным музыкальным настроением. «Шеф, есть ли какие-то подробности нового дела?» Вильям несколько торопил события. Сбивая ритм барабанов, игра в широком композиции, первым решился завести этот разговор. «Парень, умею насладиться моментом. Если бы я хотел быстрее погрузиться в дело...» мы бы были на месте уже утренним рейсом. Судя по тому, что я знаю, сколько нам предстоит смертное. Думаю, что за пару-тройку дней мы справимся. Простые расследования совсем не заводили Бена, лишь убеждали его в тупости и ограниченности местных копов. На заправке возьмешь мне самый большой стакан кофе, который у них будет, и что-нибудь пожевать. Желательно что-то большое и при участии доброй порции сыра». Капитан был привычен к фастфуду и не избалован домашней кухней. Уильям уже любое дело казалось существенно важным. Со всей природной страстью и мальчишеским задором он погружался в каждое, выискивая мельчайшие подробности и строя свои теории. Типичность синдром отличника – устраивать самоистязание по любому поводу, когда любой троечник давно бы справился с поставленной задачей, хоть и не так совершенно, зато максимально эффективно. Несмотря на календарную осень, солнце все еще было способно раздать теплые плюхи незадачливому путнику, о чем через час освидетельствовал поплывший на гамбургере голландский сыр. Шеф слишком долго наслаждался принесенным для него кофе, отчего и допустил такое сыротечение обстоятельств на приборной панели. Надпись на белом одноразовом стаканчике гласила «Для мистера борода лопата». Но капитан даже не обратил внимания, либо не подал вида на такую милую выходку своего ученика. Шесть часов по отличной дороге, всего две остановки на заправку и вынужденный туалет, и напарники въехали в центр Монреаля. Надежный вместительный красавец Бьюик, третий член их команды, никогда прежде не подводил. Справился и на этот раз. Капитан использовал этот автомобиль и как передвижной склад, и как мини-лабораторию, разместив в огромном багажнике все, что может понадобиться в ходе расследования. «Нам нужно найти пересечение второй и Дейли-стрит. Городской морг находится там». Уильям сверился по карте города, подготовленной им еще в отделе. Разложил ее на торпедо автомобиля и перекрыл половину обзора своему водителю, за что получил легкий тычок в бок. Сначала мы заедем в Центральный парк. Старик, конечно, уже никуда не торопится, а чем быстрее мы осмотрим место преступления, тем меньше там натопчут зеваки. Бен Бауэрс искренне не верил даже в то, что местным властям хватило мозгов обеспечить должное оцепление. Капитан был прав только наполовину. При входе в парк дежурил наряд полицейских и даже проверил в них документы само место преступления было аккуратно окружено деревянными колышками и красной лентой натянутой между ними с надписью не пересекать все сделано как по учебнику криминологии в каждом шаге чувствуется что ждали высоких гостей из другого округа однако оставить здесь хоть одного копа чтобы присматривал за импровизированным ограждением никто не догадался внутри периметра было около 20 желтых значков с номерами обозначающих место обнаружения возможные улики сигаретные окурки Упаковка от еды, сломанный каблук и пакет из ближайшего магазина все могло пригодиться в расследовании дела либо оказаться обычным мусором из перевернутой корзины неподалеку. В 99% случаев скорее второе. Бен Бауэрс подошел вплотную к ограждению со стороны заасфальтированной дорожки. Молодой напарник шел чуть сзади, наблюдая за опытным копом и его повадками. ему нравилось смотреть, как шеф выходит на след, словно индийский воин. Тот чуть пригибался, осторожно продвигался и медленно осматривал территорию своей охоты. Очередной грязный ублюдок совершил здесь самый страшный грех из семи возможных, и старая щейка обязана его найти. Следы десятков пар обуви причудливо переплетались на подходе к лавочке. Малейший шанс на распознание размера и модели отпал сам собой. Слишком много было вариантов, и все смазано в общую картину. Коллекция отпечатков рисунков самых популярных брендов обуви которую шеф возил в багажнике, на этот раз не пригодится. Место преступления было тщательно и многократно протяжено туфлями, кедами и сапогами. Практика показывала, что любая мелочь и любая зацепка вполне может раскрыть дело. Уильям вспомнил про недавнее дело Полароида, серийного убийцы из Оттавы. Маньяк оставлял на теле жертв мгновенные, слегка размытые снимки, сделанные на фотоаппарат одноименной фирмы. Только благодаря бракованной глянцевой фотобумаге партия которая продавалась всего в трех магазинах округа, удалось со временем его вычислить и посадить за решетку. Что-нибудь особенное видишь? Кэп подал голос, пытаясь активизировать мозговую деятельность Коннора. Это, пожалуй, самое нестандартное место убийства из всех, что я видел. Уильям излагал теорию, родившуюся в голове минуту назад. Максимально открытое пространство, которое просматривается со всех четырех сторон света. Никакой растительности или укрытий поблизости на случай быстрого отступления при необходимости. Большая вероятность встретить случайных прохожих и получить ненужных свидетелей. Всего два выхода из парка, расположенные по разные стороны. Не удивлюсь, если это сделал местный наркоман в поисках денег на утреннюю дозу. Капитан закончил с изучением отцепленной зоны и, как ни в чем не бывало, сел на деревянную лавочку. «Не смотри на меня так. Ее давно уже обкатали на отпечатке пальцев. Да и уверен, что наш душегуб тут их не оставил. Как и других весомых улик против себя». Бен сел с правой стороны, указывая на желтые значки, разбросанные вокруг, и приглашая жестом присесть рядом у Ильяма. Местного наркомана или пьяницу уже давно бы повязали муниципала А здесь все не так просто. Шеф достал из внутреннего кармана пальто сигареты, явно намереваясь оставить на месте убийства улику под номером 21. «А теперь что ты чувствуешь?» Шеф спросил молодого напарника и заглянул тому в раскрытые голубые глаза. Прикурил сигарету и пустил дым колечками. Спокойствие. Только полное спокойствие. Уильям осматривал прекрасный вид на маленький пруд, открывшийся перед ним Славочки. Осеннее солнце игриво отражалось в воде оранжевой полосой, намекая на приближающиеся сумерки. Именно. Наш парень неспроста выбрал именно это место. Ему было важно, чтобы жертва чувствовала себя в полной безопасности в привычной обстановке. Он достаточно хладнокровен, жесток и расчетлив. В глазах капитана появился живой интерес к поиске и поимке этого преступника. Простое расследование обрастало подробностями и обещало долгожданную интригу и смертельную игру с сильным соперником. Стандартное серое здание муниципального морга находилось на окраине города. Издалека казалось огромным и поглощающим все вокруг. Темно-синий бьюик, вводимый твердой рукой капитана, резко сокращал до него расстояние. От утреннего гамбургера на торпедо не осталось ни следа у Селеми Конора. Шеф не замечал такие мелочи, и его мозг был полностью занят слежением за дорогой и свежеобнаруженными обстоятельствами дела. «Кого мы ищем, капитан? Есть предположение. Уильям готов был одновременно записывать в блокнот и впитывать на подкорку мозга мудрость и советы шефа. «У нас слишком мало фактов, чтобы делать предварительные выводы. Одно могу сказать точно. Убийца был мужчина средних или пожилых лет». Слабо представляю себе женщину, способную на такое хладнокровие, самообладание и контроль ситуации. Надеюсь, осмотр тела и опрос свидетелей, обнаруживших его в парке тим утром, хоть немного прольет свет. Бен Бауэрс сосредоточенно держал баранку и жевал незажженную сигарету между зубами. Припарковав автомобиль напротив здания морга, напарники двинулись в направлении входа. Темнота почти полностью захватила временную власть на небосводе, а редкие горящие фонари слабо освещали мощеные улицы. Невысокий и полноватый мужчина, как будто ждал их визита, стоя под крышей и смотря прямо на них. Добрый вечер, господа. Обладатель грубого грудного голоса прервал тишину этого переулка. Меня зовут Джон Сальвент, я местный патологоанатом. Мне сообщили, что приедут следователи из другого округа, чтобы расследовать убийство в парке. Мужчина приветственно протянул руку, кожа на которой показалась у Елимы мертвенно холодной и сухой. Он инстинктивно прервал затянувшиеся рукопожатия и немного отпрянул назад. «Простите. Все реже приходится иметь дело с живыми. Постоянное ношение перчаток и вечная прохлада в помещении». Джон залился пунцовой краской от смущения. Капитан Бен Бауэрс и младший лейтенант Уильям Коннор из отдела по особо тяжким преступлениям города Торонто. Шеф учтиво пожал руку доктора. Он никогда не понимал, что людей толкает к выбору такого рода профессий, но регулярно приходилось иметь с ними дело. «Проходите внутрь. Сейчас мигом вам организую чашечку горячего кофе или ароматного шоколада». Мастер вскрытия и последнего анализа был вполне обходителен и не забывал приличных манер. «Будем признательны. Горячий шоколад был бы очень кстати. Вечер принес не только темноту, но и какой-то пронизывающий холод». Уильям поправил свисающее поло пальто, осмотрелся вокруг и вошел вслед за капитаном. Начиналась его нелюбимая часть работы. «Каждый раз было не по себе» когда возникала необходимость посещения моргов и кладбищ. На местах преступлений все было по-другому. Там он увлекался мозговым штурмом и построением догадок. Тело в таком случае для него было всего лишь очередной уликой, хоть и бывшей совсем недавно живым и дышащим человеком. В холодных залах городских моргов же все было слишком прозаично и лишено обстоятельств. Знакомьтесь, Винсент Декарт, 73 года. Черный юмор патологоанатомов – вторая особенность, за которую капитан их недолюбливал. С этими словами доктор полутеатрально снял белое покрывало с металлического стола, на котором располагался им разобранный и собранный заново труп. Конор почувствовал, как неприятный комок подкатил к самому верху его горла, ровно к тому месту, где у жертвы была глубокая и ровная рана. Огромный тучный мужчина, казалось, занимал всю доступную холодную поверхность. Он был почти из синего цвета, из-за окоченения и специфического света во внутренних помещениях морга. Тело обнаружено сегодняшним утром. Время смерти предположительно с 7 до 9 часов. Точнее скажу, после получения всех результатов анализов. Причина смерти мною установлена со стопроцентной вероятностью. странгуляционная асфиксия или по-простому удавление петлей. Джон Сальвенто только начал лекцию по излюбленному предмету. Слишком долго и тщательно готовился к визиту гостей из другого города. Расположение петли горизонтальное, сама петля замкнутая, равномерная, ниже или на уровне щитовидного хряща. Генезис смерти во многом схож с повешением. При затягивании петли сдавливаются шейные вены и сонные артерии. Появляются судороги, а через 4-5 минут наступает неминуемая смерть. Сольвент явно гордился своей работой, считал себя профессионалом высшей пробы. Других травм на теле не обнаружено. Из особых отметин я бы выделил только шрам на правом плече от давно выведенной татуировки. Возможно, просто попытку убрать ошибки молодости. Вильям внимательно слушал доктора и вспомнил другие лекции по криминалистике, а точнее пару случаев из истории, связанных непосредственно с удушьем. Такова была гибель американской танцовщицы Асидоры Дункан из-за попадания обмотанного вокруг шеи длинного шелкового шарфа колеса ее собственного кабриолета. Другой факт на данную тему, пришедший в голову молодого лейтенанта, был гораздо раньше, во временном потоке. В странах Арабского Востока в Средние века существовал особый вид казни, «Милость султана». Эта казнь применялась исключительно к лицам благородного происхождения и заключалась в том, что султан отправлял провинившемуся чиновнику шелковый шнурок, которым впоследствии чиновника и душили посыльные. «Где находятся личные вещи покойного?» Бен Бауэрс прервал бесконечную речь доктора и поток мыслей своего подчиненного. Джон Сальвент указал на соседний металлический стол. Было видно, что он имел еще много, что добавить к вышесказанному, и тема была не полностью им раскрыта но благоразумно прекратил свой мрачный монолог. Все вещи жертвы здесь, как и составленная мной опись. Судя по голосу и интонации, казалось, что Джон немного насупился. Как же легко обидеть художника, особенно если не способен понять его глубокое творчество и разглядеть особое видение. Опись вещей Винсента Декарта, составленная 12 октября 1983 года. Первое. Длинный черный плащ из дорогой кожи. Второе красный свитер с высоким воротником. Третье – белый четки из слоновьего бивня. Четвертое – раритетные наручные часы с ремешком. Пятое – кожаные осенние ботинки 44 размера. Шестое – связка из четырех ключей. Седьмое – записная книжка на 120 листов. Восьмое – 520 канадских долларов. Девятое – пакетик с сухими ягодами и хлебными крошками. Почерка доктора и его подход к описанию вещей выдавал исключительного педанта, въедливого и дотошного до мелочей, каких уже редко встретишь в наше время. Покойный явно был не из бедных людей. Одни только хронометры и хелмет можно продать за 10 тысяч долларов на аукционе. Четкие ручной работы, прямиком с черного континента, ушли бы еще за пять тысяч. Не говоря уже о приличной сумме наличных денег, которые просто болтались с собой в пальто. Но при всем этом наш парень не взял себе ничего, даже в качестве трофея. Капитан размышлял вслух и не мог вспомнить ни одного подобного дела. Убийцы всегда забирали себе что-либо из личных вещей жертв на память, либо оставляли что-то от себя. Всегда. Это все вещи, которые были у покойного при себе. Капитан, скорее всего, намекал, что, возможно, доктор был не совсем чист на руку и прикарманил что-то небольшое, но ценное. «Конечно, что вы. Опись составлялась при двух свидетелях. Есть даже их подпись внизу документа. Можете сами убедиться». Джон откровенно оскорбили подобные грязные инсинуации в его сторону. Он подошел к столу с вещами и ткнул вниз бумаги длинным пухлым пальцем. «Я не хотел вас в чем-то обвинять или тем более оскорбить. Просто это довольно странно». Капитан погладил свою кладистую бороду и вернулся к столу с лежащим на нем телом. «Уильям, вернись к машине и возьми все, что может нам понадобиться. Нам предстоит долгая ночка. Нужно изучить каждую улику. Где-то от нас спряталась важная зацепка. Я бы начал с записной книжки. Шеф всегда четко давал указания и требовал их досконального выполнения. «Мы с доктором пока что повторно осмотрим тело. Знаю, что ты не в восторге от такого, поэтому займись тем, что у тебя отлично получается». Глубые глаза капитана поотечески глянули на молодого лейтенанта. Шеф слишком хорошо помнил последствия предыдущего вскрытия в последнем деле в родном Торонто, на котором присутствовал Конор. Парень был не из робкого десятка, но слишком впечатлительный, не умел абстрагироваться от увиденной картины, и принимал все близко к сердцу. Уильям Пули выскочил из внутреннего помещения морга, не дожидаясь повторных распоряжений. «Док, приступайте. Понимаю, что вы уже поработали над ним, но теперь с вами буду я. Возможно, вы что-то упустили». Больше оскорбления Бен Бауэрс не мог нанести местному хозяину и властителю мертвецов в одном лице. Казалось, что скрежет зубов от стиснутой челюсти патологоанатома заполнил весь холодный зал. Капитан молча наблюдал за мастером своего дела, делая пометки в блокноте. После каждого этапа вскрытия доктор озирался себе за спину и бросал на него недобрые взгляды. Уильям принес два чемодана с необходимым оборудованием и приступил к изучению имеющихся по делу улик. Все занимались своей частью работы для достижения общей цели найти того, кто возомнил себя равным Богу человека, хладнокровно решившегося отобрать чужую жизнь. Уильям, что с личным делом покойного? Известно что-либо про него. Род занятий, место проживания, родственники и друзья. Конор открыл заполненный аккуратным почерком личные дела Винсента Декарта. Помимо возраста, который они уже знали от доктора, выводил оттуда несколько интересных фактов и решил их озвучить для капитана. «Шеф, интересный персонаж у нас сегодня на столе. Из близких родственников только внучка живет вблизи, в самом Монреале. Сам он проживал в частном доме в Пригороде. Даже имел в прислуге двоих служащих. Занимался преподавательской деятельностью вплоть до 70 лет. А значит, сохранил силы и разум до такого почтенного возраста. Был доктором медицинских наук, написал несколько диссертаций на обширные темы. Регулярно посещал городской книжный клуб, в котором состоит последние 30 лет. Тут что-то остановило поток мыслей лейтенанта. Интересно. Почему-то в личном деле огромный пробел, начиная с 1955 года. Винсента Декарта до 40 лет как будто не существовало. Наши ребята из местной полиции не смогли накопать никакой информации про него в тот период. Конор задумчиво глянул на своего наставника. «Возможно, придется сделать запрос в Интерпол. Вряд ли мы имеем дело с секретным агентом, чьё личное дело не для любопытных глаз его специально подтерли. Думаю, что наша жертва просто эмигрировала в Канаду в молодости, поэтому никаких данных у местной администрации нет». Доктор обратил внимание на себя. «Я закончил. Ничего нового не вижу». Все уже подробно описано в предыдущем отчете, которому всего 8 часов от роду. Джон Сальвент откровенно вымотался и хотел, чтобы внезапные гости убрались скорее из его владений. Стянув одноразовые перчатки, он сел в кресло и устало смотрел в потолок. Восматривали рот потерпевшего. Кэп хватался за соломинку, чувствуя, что вот-вот его теория о трофеях и метках оставленных убийцей пойдет ко дну. Конечно. Уже целых два раза. Это первая обязательная процедура при подозрении на удушье. Доктор сгорал от некомпетентности и недалекости своего визави. Посмотрите еще раз. Язык наверняка запал в горло. Вдруг жертва укусила нападавшего или оторвала кусок ткани с зубами перед смертью. Бен перегибал палку, но иногда это приносило положительные результаты. Док нехотя снова подошел к треклятому металлическому столу с телом. Никогда ранее он еще так не был зол на почти незнакомого человека. Натянул новые перчатки и в третий раз за день полез в горло бедного мистера Винсента Декарта. Осторожно сдвинув пинцетом запавший язык жертвы, доктор остановился и отошел в сторону. Даже при синюшном свете местных ламп было заметно, что он побледнел. «Как? Как вы догадались? Мне казалось, что я смотрел каждый сантиметр». Джон был чрезвычайно расстроен, но вынужден признать свою фиаско. Капитан подошел к столу с телом и заглянул в раскрытое горло жертвы. Пинцетом медленно достал оттуда кусок ткани серого материала. «Уильям, все бросай. У нас новая улика, которую нужно изучить в первую очередь». Нетронутый горячий шоколад на соседнем металлическом столе поставил жирную точку на этом этапе расследования. Одним из излюбленных мест проведения досуга жителей города Оттавы была большая муниципальная сауна, расположенная в самом центре. В тот прекрасный день Владимир Игнатовский решил снова посетить ее, расслабить свое уставшее за неделю тело и возродиться из пепла, как он сам выражался. Традиции это святое, и ничего не могло его остановить перед выполнением этого приятного долга. Десять утра в среду было лучшим временем для посещения данного заведения. Наплыв клиентов был минимален. Семейные люди молодых и средних лет находились сейчас на работе. Их выводок на учебе или в детском саду. Значит, никто не будет создавать шумную суету и не нарушит покой престарелого Вэлла. Со стороны могло показаться, что вся сауна и ее прелести в его персональном распоряжении. Выставив нужную температуру на терморегуляторе, на всякий случай прикрыв наготу широким полотенцем, Игнатовский занял место на самой нижней полке, где было наименьшее количество жара. Это были его два часа, время наедине со своими мыслями, время порядка и чистоты. Последние десять лет он находил здесь свою отдушину, наслаждаясь покоем и сухим паром по пенсионному удостоверению бесплатно. Все проблемы и беспокойства здесь быстро уходили на второй план, казались такими мелочными и неважными. Прекрасный шанс побыть с собой наедине, немного поностальгировать о былых временах, вспомнить одну из своих прекрасных студенток с последнего курса. Ну вот, кто-то еще решил разделить радость Велла и присоединился к нему в кабинку. Радость уединения и неразделимого обладания всем помещением куда-то разом испарилась. Конечно, сауна была общественной, но ведь можно было пойти в соседнюю. Крепкий мужчина лет 50-60 на вид закрыл с собой почти весь проход в парную. Он шел чуть прихрамывая и смотря строго в пол. Молча занял деревянную полку на самом верхнем третьем ряду, но находился прямо напротив Велмера. Совершенно бесцеремонно расстелил свое полотенце и расположился на нем, ни капельки не стесняясь соседа по кабинке и демонстрируя свое видимое превосходство над пожилым посетителем. Старик начал украдко изучать своего нежеланного напарника по парной, бросая на него короткие и робкие взгляды. Бугристые мышцы на теле человека напротив были хорошо тренированы и перекатывались под разогретой горячим воздухом кожей. Пара татуировок на плечах изображали каких-то хищных птиц, наподобие соколов или ястребов. Наверное, бывший военный или отставной полицейский. Такая мысль посетила седую голову Игнатовски. У Волмера тоже была когда-то татуировка, но он ей давно уже не гордился, вывел лет двадцать назад как и почти все следы о ней из памяти. Эти ребята зачастую делали подобные изображения в честь своего подразделения, навсегда запечатлев символику на себе. Вдоль всей левой ноги, от самого бедра до щиколотки, тянулся широкий шрам, возможно, полученный давно вместе с боевым ранением. Длинный нос с небольшой горбинкой и глубоко посаженные карие глаза также не ушли от внимания Вэлла. Когда-то раньше Велмер Игнатовский обладал куда лучшими способностями к визуальному анализу, за что не раз был отмечен высшим руководством, запросто мог составить психологический портрет любого человека буквально за пару минут. Прожитые годы и спокойная, размеренная жизнь почти убили эти навыки за ненадобностью. Очень жаль, ведь сейчас они могли спасти ему жизнь. Мужчина, сидевший напротив, наконец поднял глаза и поймал очередной взгляд, брошенный на него. Кореи глаза с песочным отливом источали обжигающий холод, несмотря на высокую температуру вокруг. Два пудовых кулака сжимались так, что было видно играющие вены на них. Вэллу стало как-то не по себе. Меньше всего ему нужны были неприятности с этим незнакомцем. Он и в юности-то не отличался богатырским телосложением и здоровьем, а теперь и вовсе превратился в высушенного старика болезненного вида. Морозная рябь, пробежавшая по спине, не унималась и доставляла дикий дискомфорт. Хотелось выскочить из парилки и никогда в нее больше не возвращаться. Вы не против, если я немного увеличу температуру, буквально на пару градусов. Моя нога требует большего прогрева, здесь тепло немногим отличается от комнатного. Раскатистый голос заполнил все помещение. Похоже было, что бывшего яка еще и контуженный так совершенно неуместно громко он говорил. Вэлл вспомнил описание контузии, которую он слышал от испытавших ее. Некоторые последствия навсегда оставались человеком, как, например, пониженный слух или вечные посторонние шумы в голове пожалуйста мне тоже показалось что сегодня правая машина халтурит игнатовский постарался успокоиться и унять подступившую дрожь в коленях изобразил натянутую улыбку на лице больше я сюда не ногой придется найти себе новое место Вэл подумал про себя чего распоряживался не на шутку зачем я только посмотрел на него Руслый мужчина аккуратно спустился с верхней полки стараясь как можно меньше тревожить поврежденную когда то ногу он подвязал на поясе полотенце Вышел из парной, и в ней как будто бы стало очень много места. Вэлл в это время закрыл глаза и считал до ста. Выполнял рекомендации своего лечащего врача. При каждой стрессовой ситуации не забывать про слабое сердце. Незнакомец вышел из кабинки, подошел к терморегулятору, расположенному на стене напротив. Слишком долго на него смотрел и с чем-то возился. Старику все это было бы прекрасно видно через прозрачную дверь, если бы он не был занят подсчетом в голове. Мужчина развернулся и двинулся обратно в сторону их общей кабинки, но заходить не стал. Разжав правую ладонь, он еще раз посмотрел на ее содержимое. Лента из прочной серой ткани лежала на руке скомкана и одиноко. Заглотнув подступивший к горлу комок, он закрыл намокшие глаза всего на пару секунд. 98, 99, 100. Эта процедура всегда помогала вылу успокоиться и унять внутренние сердечные переживания. Только досчитав до конца, он открыл глаза и убедился, что в своей большой кабинке остался в полном одиночестве. Зато с той стороны прозрачной двери за ним пристально наблюдал тот самый мужчина. Желваки ходили по его мощным скулам, а кори глаза, хоть и были немного влажными, не скрывали откровенной злобы и неприкрытой ненависти. Велмер снова почувствовал, как сердце в груди совершило очередной прединфарктный кульбит. А также понял, что атмосфера в небольшом помещении накалилась еще и в прямом смысле. Обжигающий воздух заполнял всю кабинку и прокуренные с годами легкие. Дышать становилось тяжелее с каждым вдохом. Все жгло и горело изнутри. Казалось, что Вэлмер попал в самый центр адского котла. Игнатовский встал и подошел к двери из закаленного стекла, толкал ее из всех старческих сил и кричал, чтобы его выпустили. Мужчина, стоящий за дверью, лишь подпирал ее здоровой правой ногой и с наслаждением смотрел на его последние минуты. Велмер терял сознание и держался за грудь понимая, что из этой кабинки сегодня он не выберется. Только перед самой отключкой старик увидел, как незнакомец повязывает серую ленту на ручку двери и уходит от своей новой жертвы. В темно-синий Бьюик двигался по широкой магистрали в направлении прекрасной столицы Канады, города Тава. Бен Бауэрс периодически наведывался в него. Сначала по личным делам, после развода жена с дочерью переехали в новый дом подальше, а потом ездил по работе. Новое дело, возникшее с утренним звонком из Центрального управления полиции, призывало напарников явиться именно туда. Хорошо, что мы снова сошлись. Эти долгие поездки, чтобы увидеть дочь хотя бы на пару часов, были так утомительны. Шеф вспомнил тот страшный для себя год, когда потерял почти одновременно и семью, и первого напарника по отделу особо тяжких. Редко какая женщина была готова терпеть годами все лишения, связанные со спецификой работы мужа полицейского. «Ночные дежурства, бесконечное обсуждение подробностей дел за семейным столом, а главная особенность – ты никогда не можешь быть на сто процентов уверенной, что он вернется домой живым и невредимым после очередной смены». Смерть молодого лейтенанта из отдела супруга на последнем расследовании окончательно подкосила Мэри Бауэрс. «Выбирай, или твоя работа, или мы». С этими словами надежный тыл капитана дал огромную трещину пробоину, Ей пришлось целый год искать для себя мотивацию вернуться назад к нему. Капитан в который раз убедился, что 25 лет назад выиграл свою самую крупную лотерею. Уильям Коннор насвестовал какую-то веселую навязчивую мелодию, которая играла только у него в голове. Очень редко шеф доверял ему руль своего новенького автомобиля, обычно достаточно ревностно относясь к его обладанию. Капитан что-то задумчиво перечитывал в своей записной книжке. «Уилл, давай-ка еще раз пройдемся по фактам, что мы имеем на сегодняшний день». По всему было видно, что новое расследование занимает весь мозговой потенциал шефа. Он периодически поглаживал свою горячо любимую бороду и непривычно много курил в дороге, хотя в основном берег свою малышку от въедливого дыма. Два дня проведенных в Монреале оставили их в полном тупике. Новых подробностей дела выявить не удалось, а запрос, вернувшийся из Интерпола, не пролил свет на личность жертвы. Никаких сведений о том, где проживал или чем занимался мистер Декарт 30 лет назад, не удалось выяснить. Опрос свидетелей, обнаруживших тело Винсента Декарта в парке, особо ничего не дал. Наши утренние бегуны видели лишь пару подозрительных хиппи, бродивших в это раннее время. Уильям светился внутренним позитивом, даже когда это было делать трудно или неуместно. Хиппи мы сразу вычеркиваем. Да и вообще, понятие подозрительной личности довольно расплывчатое. Мне кажется, каждому третьему встречному такими покажется наша с тобой парочка. Конечно, если не доставать значки. Ухмылка капитана пробивалась даже через густые волосы на лице. Свидетели не мешкали, по их же словам, и сразу же вызвали наряд полиции. Те прибыли на место происшествия в течение получаса и организовали оцепление настолько качественно, насколько смогли. Дальше уже была стандартная процедура первичного осмотра тела, фиксации улик и допрос. Уильям не лихачил, вел Бьюик по своей полосе, не нарушая правила дорожного движения, чем очень успокаивал шефа. Что-то обнаружил, когда проверял новую улику. Я про кусок ткани, найденный в горле». Рука капитана потянулась, было к ручке включения радио, но в последнюю секунду он передумал, мысленно выбрав разговор без музыкального сопровождения. «Вот здесь я выдержу театральную паузу». Конор хотел потянуть момент и получил ощутимый тычок в бок за попытку самодеятельности. «Хорошо, Кэп, не смотрите на меня так». Ткань, из которой была та серая лента, очень редкая и старая. стопроцентный хлопок по составу, не то что нынешняя. При первом удобном случае нужно показать ее настоящему эксперту. Моих навыков и нашего оборудования для полного анализа недостаточно. Ткань материи обладает повышенной устойчивостью к многократным стиркам и загрязнениям, похоже на ту, из которой шьют рабочую форму или робот для заключенных. Другого биоматериала, как то остатков кожи или слюны на ней, кроме принадлежавших мистеру Декарту, мною не было выявлено. В этот раз оборудование, перевозимое в багажнике Бьюика, более чем пригодилось. Микроскопы, реагенты для проявлений фотографий, образцы почти всех химических элементов и целая серия книг по криминологии. Для Конора все это было почти священным. Напарники регулярно обновляли свои запасы и старались поддерживать все в рабочем состоянии. Каждое приспособление находилось на законном месте и ждало шанса проявить себя. Лейтенант, ты знаешь, почему мы едем на это дело в столице? Признаков насильственной смерти там не обнаружено. Все очень похоже на несчастный случай, либо на преступную халатность со стороны хозяев местной сауны. Но один маленький аспект все меняет. Настал черед капитана повесить в воздухе интригу. Я спросил у капитана, звонившего мне утром, не нашли ли они возле тела или в нем самом куска серой ленты. Не может быть. Уильям на секунду отвлекся от дороги, посмотрел на шефа и чуть было не получил за это повторный поучительный тычок. Именно. Похоже, что мы имеем дело с серийником. Очень своеобразным серийником. Такие пациенты обычно выбирают своих жертв по какому-то только им понятному принципу. Раса, возраст, пол, цвет волос и глаз, социальное положение или навалившаяся популярность. Любой фактор может стать решающим. Кому могли помешать или чье внимание могли привлечь престарелые мужчины за 70? Они уже одной ногой и так были в могиле. Конор более не отвлекался от вождения, лишь позволяя себе размышлять вслух. «Это нам и предстоит выяснить. Сколько там еще до заправки?» У меня появилось одно маленькое дельце, требующее срочной остановки. Бену Бауэрсу было еще далеко до почтенного возраста, однако некоторые его особенности он заработал и к своим годам.